Берта Свон. Истинная для императора оборотней. Глава первая. «Ах, Антонио!» — томно выдохнула героиня очередного бразильского мыла на экране телека. «Как я тебя ждала, возлюбленный мой! Хуани, да девочка моя, познакомься с папой!» Света тихо всхлипнула, вытерла выступившие слезы платком. «Не смешно!» Покосилась на нее раздраженная Вика, лучшая подружка. «Светка, тут такой трогательный момент!» Света всхлипнула еще раз, затем не выдержала, повалилась на диван и весело расхохоталась. Вика предсказуемо насупилась. «Точно следующую неделю как минимум дуться будет, и ответа к семинару списать не даст, фигу скрутит, придется самой учить, да и для экзаменов пригодится. Все же скоро у шестого курса летняя сессия». Красавица-блондинка модельной внешности Вика и отсутствием ума не страдала, а потому в свои 23 года честным трудом заработала себе красный диплом и собиралась на практику в одну из крупных фирм города. Там ее ждали с распростертыми объятиями, как дочь одного из влиятельных чиновников. Обещали ей протекцию, и льготы, и… Да все, что только могли, обещали, лишь бы с чиновником тем не ссориться. У Светы такого покровительства не имелось. Да и внешность у нее была самая обычная. Среднего роста, с лишним весом, сероглазая брюнетка. Света точно никого очаровать не могла. Да особо и не стремилась. Она ждала, когда можно будет сдать сессию, а потом уже официально устраиваться на свои две работы. А затем где-то через полгодика можно и ипотеку взять, и машину в кредит. Света оптимистично смотрела на жизнь. Между тем на экране телека мелькнули финальные титры. Хэппи-энд состоялся. Можно было прекращать лить крокодиловы слезы. «Черствая ты, Светка!» — выдала недовольно Вика. «Не понимаешь все широты души». «Чьей?» — насмешливо оборвала ее Света. «Бразильская хуанита, которая в десять лет обрела наконец-то отца?» «Это счастье!» «Угу-угу!» «Слушай!» «Ты меня зачем позвала? Торт есть. И где он?» «Тебе бы только пожрать!» – проворчала Вика, но из кресла поднялась. «Пошли, и он на кухне!» Кухня была любимым местом Светы, и поесть и приготовить она любила. А вот физкультуру терпеть не могла, потому и ходила с лишним жарком. Впрочем, она утверждала, что хорошего человека должно быть много, а муж будущий должен ее любую полюбить». «Не полюбит? И нафиг он тогда такой умный нужен?» Обе в пижамах, отличающихся только размерами, девушки дошли до кухни и упали на стулья. Света часто ночевала у Вики на выходных. Родители купили любимой дочери небольшую однушку неподалеку от того вуза, в котором она училась, и старались особо не интересоваться, где и с кем она проводит свободное время. В себе дороже выйдет, чем Вика и пользовалась. На столе сейчас стоял тортик, совсем недавно вытащенный из холодильника. Небольшой, но вкусный медовик так и манил попробовать его и не стесняться брать добавку. Электрический чайник вскипел довольно быстро. Девушки заварили себе по чашке фруктового чая и начали наслаждаться тортиком. «Мало», – решила через некоторое время Света. «Вик, а Вик?» Вика понятливо хмыкнула. И буквально сразу же на столе появилась бутылочка холодненького пивка. Обеих девушек от спиртного, даже легкого, развозило сразу. Так что уже через несколько минут они тоскливо выводили какую-то старую застольную песню. Жизнь, по мнению Светы, начинала налаживаться. Дарий, император оборотней, стрелой мчался по осеннему лесу. Его вторая ипостась, могучий черный волк, Звала его туда, где должна была находиться его единственная, его пара. Та самая, с кем он сможет наконец-то создать семью. Та, что подарит ему наследника. И Дарий, едва почувствовав ее появление, сразу же отдал контроль своему волку. Перекинулся еще во дворце в своей спальне и выскочил через потайной ход. Он летел, не разбирая дороги, ведомый только инстинктами. Ему нельзя. Ни в коем случае нельзя было упустить свою истинную, иначе потом он может искать долгие-долгие годы. Самый страшный кошмар любого оборотня – упустить истинную. Старики рассказывали, что в древности, когда связь между истинными была не так крепка, пары терялись, и потом оба обречены были страдать до конца жизни, не имея возможности оставить потомство не желая заводить крепкие отношения с другими волками. Дарья постоянно пугала такая возможность. Он всегда и везде тщательно прислушивался к себе, заставлял своего волка принюхиваться. Но до сегодняшнего дня все было тщетно. И вот, наконец, сегодня волк почувствовал ее, истинную. Дарья позабыла о государственных делах, обеде, да обо всем. Он, заперся у себя в комнате, обернулся, и через потайной ход вылетел на улицу. Усталость, сомнения, настороженность. Все было забыто. Главное – найти ее. «Уже близко», – просигналил Дарью Волк. В груди поднялось непривычное волнение. дари заставил себя бежать с прежней скоростью, хотя хотелось, наоборот, замедлить бег и подкрасться к истине практически на цыпочках. Расшалившееся воображение… Рисовала образ прекрасной девицы, с точенным станом, глазами с поволокой и крутыми формами. Нежная, трепетная, явно сейчас испуганная, истинно с нетерпением ждала Дарья. Он был в этом уверен. Он знал, что сделает. Сразу же обернется и заключит ее в свои горячие объятия. Успокоит, поцелует. Нет, лишать девственности не станет, как бы ему этого не хотелось так императоры не поступают. Вот во дворце, когда они оба там окажутся, Дарий проявит себя с наилучшей стороны. И тогда...» Волк вильнул в сторону, резко остановился, радостно завилял хвостом. Дарий вынырнул из своих мыслей и недоуменно уставился на нечто, лежавшее на земле. «Что это? Уж точно не его истинное!» Татуша, храпевшая на земле, никак не могла быть будущей императрицей и матерью наследников Дария. Нет, волк ошибся. Точно ошибся. Истинная Дария ожидает его где-то в другом месте. Надо осторожно уходить отсюда, пока... Храп прекратился. Туша приподнялась. Села, открыла глаза. Увидела Дария. «Ой, собачка!» Протянула она сонным голосом. Волк умильно оскалился и довольно рыкнул. Дарий мысленно застонал.